Глава 46 Его не было довольно долго, мне показалось, минут 15-20. Наконец Делфи свернулся. «Отлично, принц Анцель, в замке все уже угомонились. В коридорах и возле лестницы в подвал никого нет. Одевайтесь и отправляемся в путь, не будем терять драгоценное время». Я надел куртку, сунул ключ от подвала в карман и вышел в коридор. Дверь в мою комнату-камеру Делфис, разумеется, не позабыл закрыть. В длинном коридоре почти ничего не было видно, только редко-редко попадались тусклые, едва заметные светильники на стенах. От них не было почти никакого толка. Иногда на стене угадывались смутные очертания доспехов, но пол вообще рассмотреть невозможно было. Да, это вам не королевский замок, который хорошо освещался в любое время суток. «Осторожнее!» – время от времени шептал Делфис, предупреждая об очередном повороте или ступеньке. Наверняка у него было исключительно острое зрение, гораздо острее, чем у людей. Потом мы добрались до лестницы с кованными перилами и гладкими ступенями. Спустились на несколько пролетов и оказались в еще одном коридоре, совсем уже темном. Еще десяток метров, пройденных практически наугад, узкая лестница без перил. «Достаньте ключ, принц Ансель!» «Сейчас попробую открыть замок», — сказал Делфис. На этот раз уже не шепотом, просто чуть приглушено. Видимо, это была такая удаленная часть замка, куда никто не заглядывал ни днем, ни ночью. Можно было не бояться, что нас слышат. «Где-то здесь в прошлый раз я видел фонарь. Он висел на гвоздике. Фонарь отыскался, правда, не на стене, а на полу» я потер кончиками пальцев камень внутри фонаря и тот неохотно загорелся слабым бледно желтым светом но все таки хоть какое то освещение висячий замок поддался не сразу мы вдвоем минут пять с ним возились в конечном итоге что то щелкнуло и ключ повернулся три раза тяжелая дверь со скрипом но приоткрылась так что я сумел протиснуться внутрь чуть не слетел вниз потому что сразу за дверью начиналась очередная лестница. Воздух был затхлым, пахло пылью и еще чем-то, может, паутиной. Я начал потихоньку спускаться, стараясь не загреметь на дно подземелья. Делфис отобрал у меня фонарь. «Потом, если захотите, понесете, а сейчас пока я сам». «Повезло же, что рядом невидимый, но такой замечательный слуга». Дальше мы двинулись по длинному, бесконечно длинному коридору. Чувствовалось, что находимся очень далеко под землей, как будто что-то давило сверху на затылок. Хотя в подземном королевстве ничего похожего я не ощущал, но там ведь было просторно, а тут совсем наоборот. дельфис что там дальше?» — спросил я, чтобы не молчать. «Тоже тайный выход сквозь скалу?» «Ничего похожего нет, проберемся тропой контрабандистов». «Ого, я не знал, что тут такое бывает». В западных провинциях контрабандисты издавна чувствовали себя вольготно. Местные бароны им покровительствовали. Не бескорыстно, само собой. Забавно, что эта тропа выходит во внешний мир, совсем недалеко от главных ворот. Тех самых, через которые вы попали в Снежное Королевство. Там склон не настолько крутой. При большом желании можно и спуститься, и подняться. Правда, никому, кроме контрабандистов, это в голову не приходило. Они и орудовали прямо под носом у властей. Мне это известно из разговора стражников, они тоже в курсе. А потом король лоренс положил всему этому конец. Заодно поставил на место баронов. Понятно, что им это не понравилось. В первую очередь бароном Эрценом которые получали немалый доход от контрабанды. Впрочем, эрцены всегда плели заговоры. Такая уж семейка. Делфис не успел еще договорить, как прямо на нас из темноты налетело полупрозрачное существо в развивающемся белом балахоне. Рот на мерцающем лице был распахнут. Будь-то черная дыра вот-вот проглотит нас вместе с Делфисом. Существо пролетело мимо, задев мое плечо. «Вот и все. Может, мне померещилось?» «Не волнуйтесь, принц Ансель!» — невозмутимо заметил Делфис. «Какой же замок без привидения!» «И тут их наверняка полно. У баронов Эрцена всегда был крутой нрав. Никто точно не подсчитает, сколько людей было замучено в этом подвале. Естественно, их призраки тут навечно поселились». Хотя не очень-то приятно, когда призрак появляется так неожиданно. Но что поделать, надо же им где-то обитать. Да уж, не очень-то приятно. Делфис был абсолютно прав. Осталось такое ощущение, будто меня коснулась невидимая, но липкая паутина. Правда, я ведь сам жалел, что не повстречался пока с настоящим замковым привидением. Вот, пожалуйста, заветное желание исполнено. Дальше нам уже никакие подвальные обитатели не попадались. Через некоторое время уровень пола начал подниматься, а потом мы уже благополучно поднялись по лестнице. Ступени у нее были не каменные, а из плотного грунта. Взвизгнул засов на двери, дверь распахнулась, и мы оказались в заснеженном лесу. Выбрались наружу из неприметного холмика, где была замаскирована дверь. Снега по колено, никаких дорожек и дорог. Зато как классно было дышать нормальным свежим воздухом и оказаться довольно далеко от замка барона Эрцена. «Делфис, а они точно не успеют нас нагнать, если рано утром увидят, что меня нет?» «До границы совсем близко, к счастью. Часа два или два с половиной. Но если желаете, можем двигаться быстрее». Вот уж не думал, что мне в гостях придется карабкаться по горам, да еще и среди ночи. Ну да ничего, зато будет потом о чем рассказать Мартину. Делфис не знал точно, где начинается тропа. Ему было известно только примерное место, неподалеку от огромного дуба. Дуб мы как раз отыскали. Огромнее его было трудно что-то представить. Поплутали немного поблизости и все-таки обнаружили тропу. Она скрывалась между больших камней, словно в желобе. Когда шли по лесу, было тихо, холод не чувствовался. Но когда выбрались на открытое пространство, начал завывать ветер, который гнал мелкие колючие снежинки. Пока я поднимался наверх, ветер еще усилился. Фонарь пришлось бросить, он только мешал теперь. Необходимости в нем уже не было, достаточно лунного света. «Делфис, держись поближе ко мне». «Вдруг тебя сдует?» «Я и держусь, все в порядке!» «Погоди, а как ты обратно собираешься возвращаться?» «Ветер сильный, до вершины еще далеко». «Не беспокойтесь о таких мелочах, принц Анцель. Доберусь как-нибудь». Вообще было бы свинством с моей стороны сделать вид, что никакой проблемы нет. дельфис же невесомый, его запросто могло унести в неизвестном направлении. «Делфис, возвращайся домой, ты и так уже помог. Но мне бы хотелось проводить вас до самой границы. Знаешь что, я тебе приказываю вернуться. Ты ведь должен слушать особ королевской крови». «Должен. Тогда пора прощаться». Мы остановились за большим валуном, который прикрывал нас от ветра. Прощаться-то не хотелось, если честно. «Когда подниметесь на вершину хребта, все время старайтесь двигаться посередине. Там безопасно», — сказал Делфис. «А к главным воротам, видимо, выйдете уже утром. Постарайтесь не пропустить. Думаю, дорогу не так сильно занесло снегом, вы ее заметите». Важная примета — треугольный холм, примыкающий к хребту. «Когда-то там...» «Впрочем, сейчас эта давняя история не имеет значения». От ворот идите прямо и никуда не сворачивайте. Я не уверен, что успеете засветло дойти пешком до станции, но если повезет, по пути может попасться кто-нибудь из местных жителей, служащих на станции. Они время от времени выбираются в соседнюю деревню за покупками. Дорога как раз проходит на искос. шансы встретиться есть. Вас наверняка не откажутся подвести Люди на станции отзывчивые». Просто скажите, что идете из Снежного Королевства. Они про него знают. Даже если не попадется никто, ничего страшного. Дошагаю как-нибудь. Куртка теплая. И ничего не бойтесь в горах. С какой стати я буду бояться? Я даже и не сомневаюсь, что все обойдется, принц Ансель. Просто на всякий случай упомянул. Мы чуть-чуть помолчали. Передавай привет Аделинде, ладно? — Обязательно передам. Она будет рада узнать, что наш план удался. И Вилмару тоже, если он найдется. — Если найдется, передам. В голосе Делфиса улавливалось сомнение. Наверное, он был прав, но не хотелось думать, что Вилмор сгинул навсегда. О чем еще было говорить? Казалось, я пропустил что-то важное. — Делфис. «Рассказать отцу, что ты тогда был рядом с ним?» «Если захотите, принц Ансель, только боюсь, ему будет неприятно вспоминать о тех событиях». «Может, наоборот, то есть приятно будет узнать, что ты его не оставил?» «Может быть». Радужный отблеск обвился вокруг моего запястья. Сразу стало тепло. «Прощайте, принц Ансель». Я был счастлив оказаться вам полезным. С этими словами Делфи соскользнул вниз, и вскоре его радужный след растворился в темноте.